Думаю, 42-го. Хотя вопрос ваш застал меня врасплох, говоря откровенно, почему вас интересует год? Потому что скорце не принимал участие в расстреле полковника Штауфенберга и двух генералов, участвовавших в покушении на Гитлера. Их убили за 15 минут перед тем, как приехал Геббельс. Он должен был лично допросить их, пока в Берлин летел Гиммлер.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 Он отдаст нам имя того человека, который сказал ему про то, что вы посадили меня в испанский самолет, успел зарезервировать место на тот же рейс, сделать визу, снабдить деньгами и снотворным. Бутылка была закупорена на фабрике. Значит, у них есть склад для такого рода приспособлений. А если он назовет нам имя этого могущественного, судя по всему, человека, тогда дело прояснится. Мы поймем, кто есть кто.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 «Там тоже потянется цепь, и она приведет к тому, кто дергает марионеток за веревочки». «Послушайте», — сев за столик, стоявший почти у самого берега, спросил Роуман, «А как вы оцениваете то, что Гаузнера шлепнули в моем доме? Это по правилам? Или так Гиммлер не действовал, слишком уж рискованно?» «Вы можете рассказать мне, желательно по минутам, как это происходило?» Роман достал мягкую пачку неизменных лаки-страйк, заказал подошедшему официанту. Спит на ходу, неудивительно, что живут в нищете. Поворачиваться надо, а не мог считать, тогда нищих не будет. Стакан сока и кофе. Штилиц попросил себе чашку мате и взглядом спросил у Роумана разрешения взять его сигарету. Тот кивнул и начал неторопливо, подолгу обдумывая каждое слово,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 И составлял психологический портрет женщины, которая интересовала Шелленберга, потому какие ароматы хранил ее бельевой шкаф.